7.6. Символисты Я небольшой знаток символизма, но если бы меня попросили выбрать одно слово, которое отражало бы мое понимание великого явления русского символизма по определению Владимира Маркова, автора истории русского футуризма, это было бы слово накануне. Символисты верили, что живут накануне глубоких изменений в самой человеческой природе и что лично они станут первыми людьми, испытавшими на себе эти революционные преобразования. Они ощущали себя героями своего времени и обнаруживали космические универсальные смыслы во всем происходящем. Виднейшими представителями символизма были Андрей Белый, настоящая фамилия Бугаев, сын известного профессора математики Московского университета, и Александр Блок, внук ректора Петербургского университета, женившийся на любови Менделеевой, дочери Дмитрия Менделеева, русского химика, которому мы обязаны периодической таблицей элементов. Главная тема ранней лирики Блока — вечная женственность, а воплощением этого идеала стала для него любовь Менделеева, которой современники, все за исключением Анны Ахматовой, считали красавицей, и которую Блок прославлял в стихах как прекрасную даму. Как поэт Блок меня завораживает, он умеет околдовывать. Его стихотворная манера напоминает мне поэзию Гвидо Гоцано. Ахматова восхищалась Блоком, и когда во время одного из первых выступлений на эстраде она должна была читать стихи сразу после него, она сказала «Александр Александрович, Я не могу читать после вас». На что Блок ответил «Мы не тенора». Блок напишет об Ахматовой «Красота страшна».